Алексей Кулаков Рюрикова кровь Книга третья Государь Пролог Московское время 9.00 С вами Радио России Угловатый радиоприемник, занимающий стратегически важную высоту на кухне, А попросту говоря, стоящие на холодильнике и девушка-подросток, ловко нарезающая бутерброды на кухонном столе, были давними друзьями. Собственно, она помнила старенький Вэф всю свою сознательную жизнь. А изделие Рижского радиозавода могло припомнить немало курьезных историй про свою юную хозяйку. Меж тем из динамика прозвучала коротенькая мелодия, и диктор доверительно поделился со слушателями ценной мыслью. Всему свое время. Сделал паузу, подчеркивая важность данной сентенции, и зачистил сочным баритоном. Информационная программа «Вести» с новостями в студии Леонид Осипов и основные темы этого утра следующие. Выкрутив верниер громкости до характерного щелчка выключения, девушка глубоко вздохнула, словно набираясь решимости или готовясь к долгим уговорам после чего подхватила тарелку с горкой бутербродов, аккуратно взяла большую чашку со свежезаваренным напитком и пошла со всем этим в соседнюю комнату. «Пап, а я тебе чаю сделала, как ты любишь, со смородиной, и бутериков. Папуль, ну съешь хотя бы один». Увы, но все уговоры пропали в туне. Более того, родитель даже не соизволил отвести взгляд от компьютерного экрана. Какая-то белиберда, сплошь из формулы коротких строчек поясняющего текста, для него оказалась важнее собственной дочери. Однако Полина не отступалась, вынудив-таки отца ответить «я не голоден». «Ну как так? Ты же за завтраком всего ничего поел». «Ну, папа, не вредничай. Пара бутербродиков, и я отстану». Пара минут подобных уговоров закончились тем, что мужчина с покрытыми сединой висками Наконец-то оторвался от своего непонятного занятия. Вот только Полина помнила, как раньше смотрел на них с братом отец. Иногда недовольно, иногда с гордостью, со скрытой смешинкой или осуждением за какие-либо проказы, но всегда, абсолютно всегда не видели в его глазах нежность и любовь. А теперь все чаще она встречала только пугающее равнодушие или отстраненный интерес. Такие перемены... Ей было страшно. От того, что с отцом творится явно что-то неладное, что временами он становится чужим, она же совсем, ну вот совсем ничего не может с этим сделать. «Дитя, ты мешаешь мне». Запнувшись на полусловие, девушка поникла головой. Молча вышла из комнаты, добрела до своей кровати и упала лицом в подушку, давясь рыданиями. Нет, она не винила отца ни в чем, и уж тем более не гадала, в чем причина таких изменений в родном человеке. Зачем гадать, когда все точно знаешь? Все началось прошлой зимой, на заснеженной трассе, когда в их машину со встречного направления на всем ходу влетел темно-синий форт, уклоняющийся от столкновения с каким-то лихачом. У брата разбило брови и нос, у нее пара синяков». А у отца компрессионный перелом позвоночника. Нет, поначалу-то врачи давали очень хорошие прогнозы на полное восстановление здоровья. В первый месяц-два. Затем зазвучали слова о том, что диареабилитационный период, возможно, несколько затянется, но, несмотря на некоторые осложнения, подвижность позвоночника, несомненно, будет восстановлена в полном объеме. Еще через месяц. Впрочем, что толку вспоминать то, что уже прошло? «Лучше думать о будущем». А в нем уже вполне явно вырисовывалась операция в питерском НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена. Хорошо хоть, что деньги понадобятся только на проживание в гостинице и кое-какие лекарства. дин ди дин оторвавшись от подушки при первых же звуках дверного звонка и мельком поглядев на себя в зеркало, так и знала, что останутся следа от слез, Полина запустила брата домой. Приняла пару пакетов с продуктами, в ответ на его вопросительный взгляд отрицательно мотнула головой и ушла на кухню. «Бать!» Прекратив шуршать полиэтиленом, девушка превратилась в одно большое ухо. Купил все, что было в списке, только вот этого не было. А на это сказали, рецепт нужен. В отличие от дочери, сыну родитель ответил сразу. «Очень хорошо, малыш. Набери мне горячую ванну». Направляясь в санузел, парень едва слышно пробурчал себе под нос, что давно уже вырос. И вообще, готова, бать. Проигнорировав подсунутую под руку трость, глава семейства медленно вздел себя на ноги. Постоял, едва заметно покачался, перекатился с носка на пятку и обратно, после чего и проследовал в ванную комнату. Пусть по-прежнему медленно, зато вполне уверенно передвигаясь без помощи дюралевой подпорки. Халат, полотенце, все на вешалке, батя, помочь? Наблюдая за тем, как отец по очереди льет в слегка парящую воду из одного бутылька, затем из другого, затем вышелушивает в ладонь несколько таблеток, Павел не выдержал и открыл рот для вполне напрашивающегося вопроса. «Ступай». Чтобы тут же его закрыть и послушно освободить помещение, «Уже с другой стороны двери». Да уж, хотя его Батор вышел на пенсию, но командного голоса ничуть не потерял. Заглянув на кухню и не обнаружив там сестры, подросток отправился на ее поиски. Недолгие, потому что она обнаружилась в комнате отца, сидящей перед его компьютером, и увлеченно изучающей содержимое открытых вкладок. «Пашка, смотри!» Организация сельскохозяйственных угодий и севооборотов в условиях континентального и резкоконтинентального климата, сути принципы чередования культур. Ты хоть что-нибудь понимаешь? Ну-ка, брысь, дай я присяду. Вытеснив полю из-за компьютера, парень вывел на экран историю запросов и загрузок и разочарованно поморщился. Батя все логи почистил, только сегодняшний еще не снес. Ретроградная история русского пчеловодства, пчеловодство для чайников, общие сведения и производство свекловичного сахара, забытые народные промыслы, оренбургские пуховые и павлопосадские набивные платки. Почесав затылок, парень вдруг замер от пришедшей на ум догадки. «Полька, может, батя хочет из города в деревню переехать? Ну, вроде как фермером заделаться? Вот, блин!» Отвесив брату привычно умеренный подзатыльник, чтобы не матерился, Полина прислушалась к звукам из ванны. «Ага, с его спиной только об этом и думать. Давай-ка верни все, как было». Сидя в своей комнате, близняшки растерянно помолчали на двоих, после чего парню пришла в голову интересная идея. Почему бы не пригласить в гости дядю Виталю? Разумеется, не забыв предварительно там у на все странности, последних двух недель. Пускай отец посидит с лучшим другом за накрытым столом. Они привычно поностальгируют о покинутой службе под бутылку беленькой. А там, глядишь, хоть какая-то определенность да появится. «Полинка, дочь, а где ты там у меня?» Завершивший свои непонятные процедуры родитель, вид имел расслабленный и добродушный. «Пап, солнышко мое, что-то я проголодался». Заметив на лице дочери явственное удивление, мужчина успокаивающе махнул рукой. «Знаю, знаю, сразу после ванны есть вредно, скоро обед, нельзя перебивать аппетит и все прочее. Но хоть чай с лимончиком и пару бутербродов с сыром мне можно?» Удивление на девичьей мордашке стало еще сильнее, вдобавок к нему добавилась легкая обида и осуждающий взгляд. «Тогда один, нос с колбаской, что тоже нельзя». Откинувшись на спинку стула, глава семьи нарочито шумно сглотнул, вздохнул и печально пригорюнился. «Дожил. На старости лет родная дочь голодом морит. Папа! А что нет? И вообще вы с Пашкой в последнее время какие-то странные стали. В общем, предложение о вызове дяди Витали прошло, что называется, единогласные, подбурные и продолжительные аплодисменты» потому что перепады поведения и провалы в памяти у отца начали уже откровенно пугать. Единственно подросткам пришлось запастись терпением, потому что на момент звонка мужчина как раз уехал из города по каким-то своим делам. дин ди дин Дядь Виталя!» Ухнув от веса пятнадцатилетней пушинки, резко повисшей на шее, долгожданный гость бережно приобнял Полину. Затем похлопал по плечу более сдержанного в выражении чувств Павла, мимоходом обронив сакраментальное. «Вырос-то как? Скоро меня обгонишь!» Устроив одежду на вешалке, мужчина глянул на себя в зеркало, машинально огладил усы и поинтересовался. «Ну, где хозяин?» Узнав, что он и ни свет ни заря нарядился в самый лучший костюм и куда-то ушел, отставной майор слегка удивился. Затем он уперся взглядом в изогнутую рукоятку палочки-трости, стоящей в уголке прихожей, и удивился уже гораздо сильнее, потому что прекрасно помнил, как друг язвило матерился насчет своего передвижения на трех опорах. Вернее сказать, как его это расстраивало. Это что же, он вновь стал ходить без палочки и даже не поделился с ним такой радостью? «Так, мелочь пузатая, а теперь повторите все то, что вы мне протрещали по телефону еще раз, и поподробнее». Выслушав исповедь близняшек, мужчина нехотя заглянул внутрь секретаря в комнате друга, где ему указали на короткую шеренгу разнокалиберных баночек. Содержимое некоторых из них пахло столь гадостно, что его непроизвольно передернуло. Продолжая осмотр, потыкал пальцем в бумажный патронтаж небольших одноразовых шприцев, Глубокомысленно похмыкал при виде стопки вскрытых упаковок с витаминами в ампулах и непроизвольно обласкал взглядом початую бутылку спирта. Да, подростки на это утверждение лишь согласно кивнули. «Павлуха, а что ты там говорил про интернет и какую-то чепуху?» Вместо ответа парень подвел гостя к отцовскому компьютеру или легонько пнул системный блок, ловко попав большим пальцем ноги по кнопке включения. «Лень матушка». «Ага, она самая». Воткнув флешку в один из разъемов на клавиатуре, подросток заметил со скрытой гордостью за себя любимого. «Так-то батя все стирает, но я тут по случаю одну интересную программку наковырял. Вот последние загрузки». На экране замельтешили чертежи какой-то конструкции или механизма. Разумеется, поясняющие надписи тоже присутствовали. Вот только исключительно на английском языке. «Поле, ты у нас отличница, а ну-ка переведи...» «А... Жаккардова машина». Двое подростков и один зрелый мужчина задачно переглянулись. Вот только озвучить хоть какие-то предположения и версии они так и не успели. Щелк. Дружно дернувшись от резкого звука закрывшегося замка, троица дознавателей повернула головы к входной двери. После чего комнату как-то разом заполонили неловкость и смущение пополам со стыдом. Жорко: "Привет. Ой, пап, ты уже вернулся? А мы тут, ну, это вот". Вернувшийся столь не вовремя и неслышно родитель окинул всех присутствующих в его спальне нечитаемым взглядом и как-то равнодушно подсказал: "Любопытствуете содержимом компьютера и секретера?" Пока вернувшийся хозяин раздевался, близнецы успели обменяться паническими взглядами и неслышными тенями скрыться в своей комнате. Виталий не только придумал подходящее оправдание, но и обратил внимание на то, что его друг изрядно прибарахлился. Новое и даже по виду очень дорогое зимнее пальто, перчатки и меховая шапка, ботинки. Обрадовавшись тому, что появилась хорошая тема для начала разговора, Он как раз собрался задать первый шутливый вопрос. Однако же отставному майору опять не свезло. Солнечная. У нас гость, а на столе пусто. Это как понимать? Если бы какой-нибудь художник смог запечатлеть Полину в течение последующих 10 минут, то его работа, вне всяких сомнений, называлась бы «Идеальная дочь». «Малыш, набери мне горячую ванну». А вот Павел на модель для портрета «Идеальный сын» откровенно не тянул, скорее уж на рыцарю грюмого образа. Ну а ты, дающий жизнь, пока покамест потрапезничай, угостись чаем, после чего и поговорим». Виталий недоуменно сморгнул и неуверенно улыбнулся. «Ты это мне, что ли, Жора?» Не дождавшись ответа, гость все же прошел на кухню, где и был в полном соответствии с прозвучавшими указаниями, обильно накормлен и напоен. А когда скатерть придавила донышко заиндевевшей бутылки с водкой, Из ванны показался и сам хозяин, в одних лишь домашних штанах и тапочках, благодушный и чем-то безмерно довольный. «Ёксель-моксель, Жорка! Ну ты и отощал!» Действительно, тот Георгий, каким его помнил друг, сильно изменился. И непонятно, в хорошую или плохую сторону. Прежде плотное тело сильно усохло, пропало небольшое брюшко, и бесследно исчезли валики жира по бокам, оставив после себя лишь сильно выпирающие ребра, а еще тугие жилы и мышцы, перекатывающиеся под кожей при каждом движении, наподобие живых змей. «Жора, с тобой явно что-то не так, и если...» «Стоп!» Накидывая на себя халат, хозяин негромко распорядился. «Дети, ступайте к себе!» «Продолжай дающий жизнь!» Разумеется, подростки послушно выполнили распоряжение отца. И также, разумеется, что долго пятнадцатилетние детки в своей комнате не высидели. Спустя всего пять минут они молча пихались возле поворота на кухню, соперничая за лучшее место и возможность без помех погреть уши во взрослом разговоре. «Ты же умер!» Высунув голову из-за угла и замерев в неустойчивом равновесии, близнецы напрягли слух. «Договор оказался сильнее. И не думай, что я этому счастлив». Пару минут на кухне царило напряженное молчание, затем что-то резко зашуршало. «Не помогает, да? Можешь еще и за святой водичкой сбегать, я подожду». В этот раз молчание длилось заметно дольше и было отчетливо напряженным. «И это тоже не поможет. В тебе нет истовой веры, молитвы полны страха, а крестик на шее всего лишь бесполезные украшения». Затаивший дыхание Павел едва не охнул от неожиданности, когда забывшаяся сестра запустила ему в плечо на маникюренные ноготки. «Говорил я Жорке, что не надо ему с тобой связываться. Экстрасекс, херов!» Негромко плеснула и дребезжащая звякнула. Словно рука, которой один из мужчин наливал себе в стопку водки, едва заметно подрагивала. Дальнейшее общение гостя и отца? Так вот оно проходило заметно тише и до напрягающих слух близняшек доносились лишь отдельные слова и обрывки фраз. В основном возгласы дяди Витали, хоть и непонятные, но обнадеживающие. «Обещаешь?» Только один раз, чужой», — это уже стало окончательно ясно, чуть повысил голос. Вернее сказать, они смогли полностью разобрать его ответ на непонятную, но очень эмоциональную претензию друга семьи. «Ты сдурел, что ли? Куда ты полез?» Звякнув бутылочным горлышком о хрусталь стопки и шумным глотком переправив сорокаградусную в горло, очень уж характерными были звуки из-за прикрытой кухонной двери, чтобы в них ошибиться, отставной майор буквально зашипел. «У тебя совесть есть, экстрасекс! Ты уйдешь, а нам тут дальше жить! Меньше эмоций, дающих жизнь! Я этого банкира еще мастером цеха и профоргом завода помню, и уже тогда это был гнилой человечишка!» «Начальник цеха, заместитель директора завода, начальник районного жилкомхоза, который он затем удачно приватизировал. Один из основателей и владельцев регионального банка, щедрый меценат, чуткий к людским горестям и бедам. Как-то ему нимб голову не жмет. Вот, поэтому я тебе еще раз говорю. Довольно, спи». Дребежащий звук удара чего-то увесистого по тарелке И наступившая затем мертвая тишина сильно напрягли и без того встревоженных подростков. Младший, поглядев на бледную сестру и кое-как отцепив от себя ее пальцы, Павел опасливо открыл дверь и замер на пороге кухни, моментально отыскав взглядом дядю Виталия, который, оказывается, всего лишь прилег лицом в тарелку с закуской, частично передавив последнюю, и прекрасно себя там чувствовал, сладко похрапывая среди маринованных помидорок. Наш гость утомился, солнечная по ему. Рука чужого шевельнулась в выразительном жесте, указав на место рядом с чугунной гармонией батареи отопления. «А ты уложишь». Окинув странно насмешливым взглядом прошмыгнувшую мимо него Полину, мужчина, прихватив мисочку с фруктами, удалился в свою комнату. Однако его надежды на спокойный вечер и часть ночи не оправдались. Благополучно разместив фреску уставшего дядю Виталю и наведя порядок на кухне, близнецы сами пожаловали в отцовскую спальню. Слегка шалы от собственной смелости и некоторой нереальности происходящего, подростки одновременно и желали и боялись услышать ответ на самый важный для них вопрос. «Скажите, с папой все будет хорошо?» Неохотно свернув просматриваемую страничку, Некто в теле родного человека медленно повернулся к брату и сестре. Немного помолчал, затем утвердительно кивнул. А когда, ну то есть, в смысле я хотел спросить, ленивым и совершенно нехарактерным для отца плавным движением, дотянувшись до желтого яблока, мужчина покатал его на ладони. «Дитя, не мучай себя и мой слух». С хрустом разломив упругий плод на две части, он вернул меньшую половинку обратно в вазу. Ваш батюшка сейчас спит и видит странный сон, который, скорее всего, не запомнит. Меня в вашем мире держит договор. Да, тот самый. Нет, операция бы не помогла. Георгий медленно умирал. Откусив сочную мякоть грушовки, гость из небытия звучно хмыкнул. Мне не зачем обманывать вас, солнечная. Вспыхнувшая румянцем девушка покосилась на брата, И только-только успела сформулировать очередной вопрос, как на него уже ответили. «Причем здесь магия? Обычная эмпатия?» «Да, младший, как только тело вашего отца будет исцелено, я уйду». Закончив обгладывать половинку яблока, мужчина аккуратно уложил его в пепельницу и наставил на близнецов костистый палец. «И очень надеюсь, что наше знакомство на этом и закончится. Пока же, младший». «Во внутреннем кармане моего пальто конверт. Принеси». Приняв пухлый бумажный сверток, чужой небрежно вытянул из него стопку пятитысячных банкнот. Не считая, отделил десяток бумажек и протянул их несказанно удивившейся Полине. На булавке. Еще примерно треть стопки принял в свои руки малости шалевший Павел. «Младший. Твои стоны сожаления о рухляде, на которую ни одна нормальная игра не встает, «Изрядно меня отвлекают, поэтому возьми что-нибудь приличное себе и сестре и молча наслаждайтесь обновкой». Вернув остаток денег в конверт, вселенец небрежно бросил бумажное хранилище на верхнюю полочку компьютерного столика. Это в семейную казну. Запнувшись на мгновение, он тут же поправился. «В семейный бюджет». На пару мгновений придавив Близнецов тяжелым взглядом, занявший отцовское тело колдун, повернулся к ждущему его внимания монитору. «Ступайте, дети, и помните, чем меньше вы мешаете, тем скорее мы расстанемся». Можно было сказать, что эта фраза стала неофициальным девизом Близнецов, благо что придерживаться его особого труда не составляло, потому что их постоялец завел привычку исчезать по своим непонятным делам с самого раннего утра, возвращаясь к обеду, а пару раз вообще к ужину, и досугом подростков интересовался крайне слабо. Но даже если бы он вдруг и проявил любопытство, то все равно ничего неприятного для себя не узнал. Тот же Павел, к примеру, начал сборку компьютера своей мечты, периодически уходя в набеги на профильные компании торгующие компонентами электроники. Увлеченно ковыряясь в недрах новенького системного блока, загружая программы и периодически бормоча что-то вроде «Вечно эта хрень нормально не встает», он и не думал чему-то там мешать, да того ли. Схожим было досуг Полины. Только вместо всяких компьютерных штучек, столь милых сердцу ее брата, она вдумчиво и весьма придирчиво обновляла свой гардероб. Хотя, конечно, новенький ноутбук тоже изрядно ее порадовал, да. А в общем и целом, как это ни странно, но совместное житье-бытье с гостем оказалось вполне терпимым. Более того, подростки даже как-то начали привыкать к такому сосуществованию. Лишь два обстоятельства временами отравляли их душевный покой. И если первое было всего лишь необходимостью сохранять тайну, что довольно-таки нелегко в 15 лет, то со вторым все обстояло гораздо серьезнее. Дядя Виталий, выспавшись в обнимку с кухонной батареей, вдруг проникся глубочайшей уверенностью в том, что ничего такого особенного не происходит, а все страхи и нервы близняшек проистекают от сложности переходного возраста и чрезмерных учебных нагрузок, после чего и отбыл к себе домой, вдобавок отключив свой собственный телефон. Вот и верь после этого взрослым. дети Впрочем, все когда-нибудь заканчивается, как хорошее, так и плохое. И предзнаменованием этого стал визит одержимого в комнату близняшек. Учитывая, что сделал он это в первый раз и к тому же очень тихо, стоит ли удивляться, что мужская половина пятнадцатилетнего дуэта непроизвольно подскочила, а женская, пардон девичья, тихонько взвизгнула. Печальный миг расставания близок. Тонкая и весьма недобрая усмешка – как-то чуждое и непривычно изменившее отцовское лицо, не давало усомниться. В том, сколь сильно гость огорчен скорым прощанием. Впрочем, это была единственная эмоция, которую им позволили увидеть. «Очень скоро. День, быть может, два». Было что-то завораживающее в том, с какой легкостью постоялец отвечал на вопросы, которые разум его собеседников не успевал даже толком облачить в подходящие слова. «Это пугало» но в то же время и невероятно привлекала, дразня терпким и невероятно притягательным привкусом нереальности вот так просто и обыденно вошедший в их жизнь. Нет, никуда ехать не надо. Усевшись в поскрипывающее кресло, мужчина положил руки на подлокотники, причем с таким видом, будто выседал на чем-то вроде золотого трона. Смешно, конечно. Вот только от чего-то смеяться-то совсем не хотелось. Кашлянув разом пересохшим горлом, Пашка как можно более спокойным тоном уточнил, какая от них требуется помощь, если она, конечно, вообще нужна. Когда я уйду, у вашего отца будет что-то вроде обморока. Покосившись на матовый черный системный блок сонно помаргивающий парой зелененьких светодиодов на передней панели, умерший тем не менее, прекрасно себя чувствующий, знахарь-травник, едва слышно хмыкнул. «Можно сказать, своеобразная перезагрузка всей системы. Сколько она продлится мне неведомо, однако на все это время желателен пригляд за вашим родителем. Кто из вас? Я? Мы?» Скрестив взгляды, близнецы всего за пару секунд беззвучно поругались, затем помирились и, наконец, пришли к полному согласию. «Мы оба!» Легкий и почти незаметный кивок мужчины подвел черту, завершив короткий разговор оставивший близнецов в весьма растрепанных чувствах. Павел задумчиво молчал, машинально гоняя по столу маленький прямоугольник флешки, а Полина старательно рассматривала лак на своих ноготках. Она же первой нарушила затянувшуюся тишину. «Паш, знаешь, а я, кажется, его немножко вспомнила. Дядя Виталий тогда нас как раз в деревню привез, и мне пить очень захотелось. А у них там колодезная вода с таким противным железистым привкусом?» «Бррр, еще помню густые заросли крапивы рядом с каким-то забором. И тебя со струганной веткой в руках». «Точно! Батя приладил к ней жестяную крышку от трехлитровой банки с соком, обмотал рукоять синей изолентой, обозвал все это саблей и отправил меня воевать с травой и комарами. Хе-хе, я после рубки крапивы еще и соседских гусей этой вичкой знатно погонял». Хихикнув, юная девушка, сделанным равнодушием, подтвердила – «Ну да. Кстати, не подскажешь, кому это потом гусиные щипки и сыпят крапивницы какой-то вонючей гадостью мазали, а этот кто-то ревел и грозился всех плохих птичек зарубить?» Недовольно фыркнув, парень оставил флешку в покое и обратил свое внимание на монитор, даже и не собираясь хоть как-то отвечать на все измышления сестры. «А ты что-нибудь еще вспомнил?» Дернув плечами, вот ведь привязалась. Паша нехотя проворчал. «Вроде у деда за домом сарайчик с каким-то пахучим сеном был, нас от него несколько раз гоняли. И еще, когда мы из деревни уезжали, собаки жалобно выли. Батя еще сказал, что это они так с нами прощаются». Намурщив гладкий лобик в попытках припомнить что-нибудь еще, Поле подхватила с настенной полочки карандаш, повертела лакированную палочку между тонких пальчиков и голосом полным сомнений предположила. «Паш, а ведь дед к нам по-доброму отнесся, да?» «Ну?» И папа несколько раз упоминал, что он был хорошим человеком. Быстро набрав и отправив какое-то сообщение, парень ленивый и по-прежнему весьма лаконично подтвердил. «Ну?» «Пашка, давай попросим, чтобы он нас своим штучком получил. Заинтересованно хмыкнув, брат крутнулся вместе с креслом, разворачиваясь лицом к сестренке. И тут же преисполнился праведного негодования. «Полька, зараза!» Вздрогнув и кое-что осознав, девица виновато ойкнула и торопливо отложила в сторонку карандаш. Хороший, новый и уже изрядно пожеванный ее белыми крепкими зубками. «Опять?» Ну да, была у Полины одна вредная привычка, с которой она уже давно, чуть ли не с детского сада и временами даже успешно старалась бороться. Размышляя над чем-то сложным или очень интересным, близняшка любила покусывать кончик простого карандаша. При отсутствии деликатеса вполне годились ручка, фломастер, линейка, рисовальная кисточка, да даже деревянная ручка от расчески. Но все же карандаш был вкуснее всего. Такой вот выверт девичьей психики. От чего-то весьма огорчающий второго близнеца, которому отец еще в первом классе поручил следить за сохранностью своих и сестринских канцелярских принадлежностей. Такое вот разделение обязанностей. Портила девочка получать выговор, и наказание доставалось мальчику. «Мдямс! Паш! Отстань! И вообще свали на кухню, грызун-переросток! Сам дурак!» Поглядев на недовольного братца, юная домохозяйка тихонечко вздохнула и отправилась-таки исполнять свой женский, пардон, девичий долг. Вот только до кухни она не дошла, углядев в отцовской комнате кое-что непривычное. И тут же прискакав обратно к братцу с вытаращенными глазами. «Пашка, ты не поверишь! Он себе старую советскую комедию поставил. Смотрит ее и улыбается, представляешь?» Всем своим видом старательно показывая сестре, что прощения она еще не заслужила, Павел нехотя уточнил. «Какую еще комедию?» «Ну эту, как там ее?» «Иван Васильевич меняет профессию». Сомнения парня развеяли тихие, но вполне различимые звуки смеха. Низкого, добродушного, до жути похожего на отцовский и вместе с тем насквозь чужого. «Ой!» Увидев, как сестра растерянно захлопала глазами, парень настороженно уточнил. «Чего опять? Мне вдруг очень захотелось заварить ему чашку травяного чая и ложку меда добавить, потому что травы заготовили не совсем правильно, так что лучше немного заглушить вкус». Постояв, Полина словно самнамбула отправилась на кухню. Мимоходом ткнула в кнопку включения электрочайника, выставила на стол две большие кружки и замерла перед шкафчиком, в котором хранилось десятка два бумажных упаковок с аптечными сборами. Зажмурилась, взяла одну коробочку, вскрыла, втянула в себя пряный аромат с легкой лимонной ноткой и выдохнула. «Мелисса». Еще один картонный прямоугольник открыл для нее вид на лекарственную соломку без какого-то особого запаха. Однако же она твердо была уверена, что это именно листья брусники, а не какой-то там корень лопуха. Щёлк, три чайных ложки с одной коробочки, половина ложки с другой, добавить две сухие и от того сморщенных ягоды шиповника. Вроде все правильно. Стоило ей задаться таким вопросом, Появилось, пришло ощущение того, что ей одобрительно кивнули. Залить смесь бурлящим кипятком, укутать кружку в полотенце, засечь время, а по истечении 15 минут перелить отвар в другую кружку через ситечко, добавив малую талику гречишного меда. Хорошенько все размешать, поставить на блюдечко, дойти до комнаты гостя, и едва не выронить свою ношу при виде того, как он спокойно и даже доброжелательно беседует с Павлом. У других? Те же дельфины от рождения используют эхолокацию. Летучие мыши – ультразвук. Змеи видят тепло, а скаты и угри прекрасно ощущают и самостоятельно генерируют неплохое электрическое поле. И, кстати, все это у них получается прямо с рождения. Человек же, увы, уже не может похвастаться чем-то подобным. «Благодарствую, солнечная!» Приняв чашку с горячим напитком, мужчина тут же сделал несколько глотков, а приободрённая похвалой близняшка решила задать, давно мучивший ее вопрос, «А почему вы нас так называете?» Отпив еще немного, постоялец поставил полегчавшую посуду перед экраном монитора, на котором князь Жорж Милославский как раз весьма душевно обнимался со шведским послом. Там у две причины. «Во-первых, это не прозвище и уж тем более не клички, а всего лишь первоначальные значения ваших имен. Во-вторых, вы так забавно обижаетесь». Запыхтев от возмущения, Полина лишь изрядным усилием воли промолчала. Хотя мужчина, непонятно с чего преисполнившийся добродушие, уже и не вызывал прежней сильной опаски, но и доверие вместе с желанием расслабиться в его присутствии тоже не вызывал. В отличие от сестры, брат ни на секунду не забывал о главной цели разговора. Вы говорили, что эмпатия – это лишь одна из граней возможностей человека. А можно поподробнее? Сделав очередной мелкий глоток отвара, распространяющего по комнате терпкий запах мелиссы, гость прикрыл глаза и чему-то улыбнулся. Если представить человека как некий механизм-систему на биологической основе, то вполне логично будет выглядеть и способность системы к обмену данными с окружающей средой. Если эту способность развивать упорно и целенаправленно, то простой обмен со временем превращается во взаимодействие, а потом и просто в осознанное действие в той самой внешней среде. Понятно? Э, ну, кстати, прямо сейчас вы демонстрируете мне частный случай эмпатии, известный как «связь близнецов». Усмехнувшись, мужчина поставил опустевшую кружку на блюдечко. Завершая разговор, научиться этому можно, но без опытного наставника это будет сложно и очень долго. К тому же, чревато разными нарушениями психики. Еще раз переглянувшись, подростки практически одновременно выпалили. А вы? Эка вас разобрала. Не как договор со мной хотите? Ткнув сестру, чтобы не мешала своими глупыми вопросами, Павел спросил напрямик, «Вы ведь можете?» Задумавшись о чем-то на пару минут, гость нехотя и весьма расплывчато подтвердил, «Это было бы занятным опытом. Вот только зачем это мне? У вас нет ничего, чтобы было мне нужно или хотя бы интересно. Но ведь вам наверняка что-то да надо». Свирепо покосившись на сестру, Павел, тем не менее, подтвердил ее слова своим кивком и взглядом, при исполненном самой горячей надежды. «Хм, я подумаю». Короткий, но весьма выразительный жест поставил жирную точку в состоявшихся деловых переговорах. Следующий полдень принес близнецам, вернувшимся домой с занятий, весьма неприятный сюрприз, выразившийся в полном отсутствии гостя в квартире. И если поначалу они просто нервничали, а ближе к вечеру просто злились, то к ночи их чувства трансформировались в сильную тревогу за отца. Клац, клац, клац. Звук открывающегося замка прозвучал для них лучшей музыкой на всем белом свете. Выскочив в прихожую, брат с сестрой с надеждой уставились на... Увы, пока еще не отца. Однако уныние недолго царило в юных душах. Солнечное, на стол мечи, что есть в печи. Младший закажи по телефону такси, оно понадобится через час. Во время ужина Полина и Павел больше переглядывались, чем ели. Честно говоря, им просто ничего не лезло в горло. Зато мужчина вкушал обычнейшее картофельное пюре с котлетой, так будто находился в каком-нибудь дорогом ресторане. Впрочем, он и в другие дни вел себя точно так же. «Ну что же, наша тайная, хм, то есть позднее вечеря, подошла к концу, и самое время нам с вами кое-что обсудить. Не передумали?» «Нет! Не так громко, дети!» Сходив в прихожую, одержимый вернулся обратно вместе с кожаной папкой, стильный и, по крайней мере, на вид весьма дорогой. Вы были правы. Есть нечто весьма важное для меня в этом мире. могила двух очень дорогих для меня людей, моих родителей. Я оплатил уход за ними на следующие 50 лет, но наемным работникам веры нет, посему вы будете присматривать за ними до конца своей жизни, сколько бы ее ни было. «Согласны?» Полина кивнула, не раздумывая. «Да». Павел же помедлил, а затем осторожно уточнил. «А если мы не справимся и... ну, мало ли...» Поглядев на улыбку гостя, ставшую очень нехорошей, тихонечко поежился и все-таки подтвердил. «Да». «Хорошо». «Тогда первое». Негромко вжикнула молния на папке, затем перед близнецами на стол легло несколько листов в пластиковой обложке, и напоследок поверх документов упала визитка. Примерно через месяц вам позвонит вот этот человек. Это юрист, хороший. При личной встрече он скажет, что ваш очень дальний родственник, скажем, дядюшка, открыл на ваши имена в Швейцарии трастовые фонды для оплаты обучения и приобретения жилья. Частичный доступ к управлению трастом с 21 года, полный в 30 лет. Дядюшка, разумеется, давно уже скончался. Все оформлено на условиях его полной анонимности, ну и так далее. Кстати, в случае нужды можете обращаться к юристу и по другим вопросам. Он к вам настроен очень благожелательно. Второе. Поверх первых бумаг лег одинокий лист с черно-белой принтерной фотографией и парой строчек текста, а рядышком сразу две одинаковые картонки-визитки. «Вот этот добрый самаритянин и есть ваш дядюшка. Он искренне уверен в том, что вы его дети от одной из многочисленных любовниц. Признавать вас не желает, хоть как-то общаться тем более. Зато откупиться небольшой по его меркам суммой и выкинуть из памяти и головы для него самое оно. В случае действительно большой нужды можете настоять на личной встрече и о чем-то попросить. Если сможет, то поможет». «Один раз, да и то со скрипом. Гнилой человечишка». Глянув на циферблат кухонных часов, мертвый знахарь непонятно чему поморщился. Третье. Папка наконец-то широко раскрылась, выставляя под свет лампы шесть пачек пятитысячных банкнот. «Тоже от дядюшки вам. На прожитье. дин ди «Дин-ди-лин-дин!» Ответив на вызов телефона, Паша слегка замедленно всех известил что карета в виде не сильно новой иномарки уже ждет их у подъезда. Хорошо, что ждет. Последнее по счету, но не важности. Для того, чтобы я вас попытался хоть чему-то научить, вы должны уметь осознанно управлять своими снами. Как это делать, разберетесь сами. Я в свое время подходящую мне методику вычитал в медицинском журнале. Помолчав пару мгновений, гость закинул все бумаги и визитки в папку, закрыл ее и закинул на самый верх одного из кухонных шкафов. До нужного места ехать примерно 15 минут. Подумайте, хорошо, пока у вас еще есть возможность выбора. Водитель такси оказался усатым мужичком средних лет, многоопытным и слегка потасканным жизнью, поэтому удивляться в виду бледных до синевы подростков не стал. Мало ли, может, простыли и болеют. Тем более, что отец великовозрастных детишек, Был вполне здоров, трезв и определенно платежеспособен. Короче, обычные и вполне нормальные клиенты. На месте!» Вместо того, чтобы выходить, парень с девицей вопросительно уставились на взрослого. Тот, надо сказать, их ожиданий не подвел. Успокоив водителя парой сотенных бумажек, обманчиво мягким тоном приказал. «Подождешь нас. Долго?» Вместо ответа мужчина поймал взгляд таксиста, после чего тот, слегка остекленев глазами, послушно подтвердил «Подожду, если понадобится, поможешь. Помогу». Покинув теплый салон машины, троица прошла через двор четырехэтажного дома сталинской застройки в заснеженный сквер, в сумрачной глубине которого возвышалось какое-то небольшое и порядком обшарпанное здание. Штукатурку стен изрядно разукрасили матерными шедеврами уличные художники. Из темнеющих провалов дверных оконных проемов несло мочой и какой-то непонятной тухлятиной, а в прорехах кровли вполне можно было разглядеть звезды, равнодушно сияющие в бездонной глубине ночного зимнего неба. Жмущаяся поближе к брату Полины, едва не вступив ногой в кучку мусора, весьма подозрительных очертаний, не вытерпела и поинтересовалась. «А что здесь такое?» Здесь? Хм. Тут пытались построить детский сад, затем ночной клуб и даже круглосуточный магазин. Не самые умные мысли возводить что-то вместе, которое даже голуби облетают страной. Глубоко вздохнув, мужчина начал медленно расстегивать пальто. Павел, возможно, ты переменил свое решение? Нет, а твоя сестра? Полина сначала кивнула, затем спохватилась и отрицательно помотала головой. Нет, то есть да! В смысле, я не передумала. Одобрительно хмыкнув, одержимый миновал закуток, судя по запаху и кучкам, уже давненько служивший жителям окрестных домов, чем-то вроде общественного туалета, и зашел в небольшое помещение. Ждите снаружи. Он немного прошелся, откидывая носком ботинка позвякивающие бутылки и прочий мусор, выбрал более-менее чистый пятачок и повернулся к близнецам. «Если не передумаете, найдете меня в своих снах». Не обращая более никакого внимания на буквально пожирающих его глазами подростков, мертвый колдун опустился на колени. Минула одна минута, вторая, а затем мужчина мягко завалился ничком, так будто из тела разум вынули все кости. Впрочем, Георгий тут же завозился, первым же делом простонав что-то длинное и очень нецензурное, а еще спустя какой-то десяток секунд Его сразу с двух сторон подхватили захлебывающийся радостью сын и плачущая от прорвавшихся, наконец-то, чувств дочь. «Папулечка!» «Бать, ты как? Бать, скажи, чего, а?» «Ох, ё. Быстро успокоившись и оценив состояние родителя как умеренно нетранспортабельное, в смысле на своих двоих дожидающих машины он бы точно не дошел, близнецу усадили отца на кучу битого кирпича. Огляделись, вспомнили про таксиста-помогальщика Одновременно насупились, готовясь к спору, но вместо этого вздрогнули и нервно зазирались от пришедшего к ним ощущения чужой улыбки и ярких слов-образов. Помните, между нами договор.